Ничего хорошего от этого произойти, конечно, не могло. Не успел я об этом подумать, как Венька, насвистывая, ткнул два раза черенком лопаты в муравейник и также насвистывая ушел прочь. Что здесь с нами случилось? Хм, с нами. Это я имею в виду не только нас с костей, а всех муравьев. Что здесь с нами со всеми случилось?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 Ведь он вместе со мной несет сейчас на третьей скорости. И его несчастную голову в эту минуту тоже, вероятно, сверлит эта проклятая фраза «Давай скорее, Малинин! Давай! Тащи скорее! Волочи скорее! Ворочай! Давай, Малинин! Давай, давай, давай! Скорей, скорее, скорее!» Событие 29-е. Это был, наверное, единственный в своем роде бунт на земле. Все. Все рухнуло. Все мои надежды, все мои мечты...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 Я решил против инстинкта поднять самый настоящий бунт и самое настоящее восстание. Я остановился на бегу с охапкой хвойных иголок. Я поднялся на задние лапы, я распрямил свою усталую спину и закричал громко на все поле боя, как Петр I под Полтавой.